26 Октябрьский переворот. Предваряя начатые в предыдущей беседе рассказ о событиях бурного 1917 года, хочется прежде остановиться на проблеме предопределенности тех или иных событий. Дело здесь в том, что, согласно марксистской социально-исторической теории, поведение как отдельного человека, так и огромных масс населения может и должно опираться на незыблемые фундаментальные законы не обойти которые, не избежать влияния которых невозможно. Одним словом, основоположниками марксизма была установлена непреложная зависимость людей от великих движущих сил в судьбе человечества. И люди максимум что? Могут послушно или непослушно воспринимать ход истории. О какой-либо свободе выбора, о самоценности личности, в такой теории речь, конечно, всерьез идти не может. Если все предопределено, то уж точно даже не на века, а на тысячелетия вперед. Вершиной марксистской исторической концепции стала теория об общественно-экономических формациях, по которой все прошлое человечество можно разделить на несколько последовательных и связанных между собой, но сильно отличающихся при этом друг от друга, этапов или по Марксу формаций. Высшей стадией должно было стать общество коммунистическое, существующее по принципу от каждого по способности, каждому по потребности. Явная нелогичность принципа можно ведь потребить больше, чем произвести, а если так, сделать в рамках всего общества. Так вот, нелогичность устранялась правильным воспитанием и развитием у людей их лучших качеств. Когда Хрущев заявил о приближении и построении коммунистического общества, ретивые идеологи тут же подготовили сборник правил проживания в этом самом светлом будущем, которое, говорю без малейшей иронии, в начальной редакции программы КПСС намечалось на 1980 год. Потом шутили. На коммунизм в том году денег не хватило, поэтому взамен провели Олимпиаду. Сборник норм поведения назывался «Моральный кодекс строителей коммунизма». И во многом напоминал основные положения христианства. Как оказалось, ничего более точного и емкого в духовно-нравственной сфере человечество так и не придумало. Но вернемся к теории формации. Создав ее, она всем памятна, ее и по сей день преподают в школах – Но не с идейной, конечно, а с методической задачей. Детям просто легче запоминать. Первобытно-общинный строй, там, рабовладельческий, феодализм, капитализм, современность. Так вот, создав ее, Маркс и Энгельс немало постарались разработать и теорию перехода от одного этапа к другому, выявляя обязательные условия, причины, формы, и экономические противоречия. Было также однозначно принято, что основным и самым желательным видом этого перехода будет революция. Насильственное свержение прежнего режима и полное переустройство всего общества на новых принципах. Объективности ради стоит отметить, что марксистская теория истории человечества, опирающаяся на основательную философскую базу, и по сей день считается одной из самых серьезных попыток создания людьми картины мира. Маркс умудрился добиться высокой степени цельности в своей теории, хотя и построил ее на довольно шатком постаменте, огрубляя, можно сказать, что основной движущей силой в его теории являются потребности желудка, красиво закамуфлированные под борьбу людей за обладаниями средствами производства. Маркс сотоварищей творил эту теорию в середине XIX века, когда города переполняли толпы согнанных со своих земель крестьян, когда колониальные империи железом и кровью грабили колонии, заставляя умирать от голода несчастных туземцев. И действительно казалось, что экономика социальные отношения важнее всего что именно они играют в истории человечества важнейшую роль. Маркс так подпал под влияние материалистического начала, что в своей теории придал ему не преобладающий, ну, первый среди равных, а единственно значимый характер. Ну, коль торжествует материализм, то вопросы духа, веры, свободы выбора, уж не говоря о национальных, историко-психологических, расовых, географических, природных факторах в истории, ну, были отставлены. Прошли годы. По мере накопления знаний об окружающем мире, ученые все чаще стали поправлять привычные оценки. Не миновало это и Маркс. В частности, оказалось, что не все верно в теории формации. Выяснилось, что в Азии тысячи лет не существовало частной собственности на Землю, что по марксистским установлениям было главнейшим признаком социалистического типа общественного устройства. Неумолимые факты требовали признать. Что, например, Китай все четыре тысячи лет своей истории был пусть примитивным, но социалистическим государством. ну Что ставило доктрину Марса вверх ногами. У него хватило сил признать наличие не вписывающегося в его теории типа социально-экономических отношений. Он получил название азиатского способа производства. Но разработать Маркс его не успел. Да, похоже, и не хотел. Ведь этим вся его стройная теория оказывалась всего лишь частным проявлением развития человечества, применимым да и то с серьезными оговорками, только к истории Европы. После его смерти не взялся за переделку теории и Энгельс. Он хоть и прожил больше Маркса на 12 лет, но предпочел дописать историко-экономическое исследование своего старшего товарища, известный Капитал. Середина XIX века разительно отличалась от его завершения. То, что было немыслимо в начале – Признание прав профсоюзов, уменьшение рабочего дня, право на забастовки, ну, создание, наконец, рабочих политических партий, в конце века все это стало реальностью. И поздний Маркс, и особенно поздний Энгельс от своих первоначальных взглядов стали отходить, признавая, что и без революции, через парламентарную борьбу можно рабочим добиться сначала признания своих экономических прав, а затем и получить права политические. Видные европейские марксисты, Эдуард Бернштейн, Карл Каутский, выступали именно за это направление. Уже в годы Первой мировой войны в странах Скандинавии пришли к власти социал-демократы. А в начале 1924 года, еще был жив Ленин, уже в главной мировой державе того времени, Британии, к власти пришло первое рабочее правительство. Не так было в России. Главный идеолог и теоретик российских социал-демократов Владимир Ленин считал, что в России эволюционный, постепенный путь развития потребует десятилетий. Ну, что, очевидно, было правильно. Так как рабочих в стране было немного. Россия ведь была страной преимущественно аграрной, крестьянской. Ну Кстати, по основоположникам, никакой социалистической революции в России и быть бы не должно. Они-то указывали на обязательное преобладание рабочих, высокий уровень развития и концентрации промышленности, на проживание в городах основной массы населения. Ничего этого в нужных размерах в России не было. Но была вновь ирония, но теперь ирония злая. Ленин поднимал пролетарскую революцию в крестьянской стране, нарушая все положения основоположников марксизма. Даже их, как мы убедились, не очень точную теорию он был готов применить в стране, где к этому не было никаких оснований. Более того, тот же Энгельс честно предупреждал, что именно из России исходит угроза мировому социализму. «Мы знаем», – писал Энгельс, – «где сосредоточены враги революции в России». Мы знаем, что нам делать – истребительная война и безудержный террор. Всеобщая война, которая разразится, раздробит Славянский Союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до имени включительно. Если Ленин не понимал этого, то он не марксист. А если понимал и все же делал, то он худший образец фанатика изувера. Каков ответ – выбирайте сами. А я для пущего эффекта добавлю еще одну фразу. Теперь уже, собственно, ленинскую. Революция несет огромные жертвы для класса, который ее производит. Хотят рабочую революцию, они ее получат. Но заплатят за нее, в первую очередь, они же, миллионами своих жизней. Ну, комментарии излишний. Да, всеобщая война, о которой говорил Энгельс, началась в 1914 году и получила название Первой мировой. На что же Ленин рассчитывал? На это отвечает его определение. Россия – слабое звено в цепи капиталистических государств. Пойдя довольно поздно по пути промышленного развития, власти обозлили принудительным раскрестьяниванием и пренебрежением правами народ. Россия уже не феодальная страна, но еще и не капиталистическая. Ну, Наверное, правильнее было бы сказать, еще феодальная, но уже капиталистическая. И на переломе, переходе было бы возможным, когда старая власть дискредитирована, а новая еще не окрепла, саму власть и захватить. Скажу предельно откровенно. Захватить власть ради власти, а не ради социалистического будущего по сценарию Маркса Энгельса. ибо основ этого самого счастливого социалистического будущего просто-напросто не появилась. Так что закономерен еще один вопрос: а был ли Ленин марксистом? Его же старшие товарищи и теоретически более грамотные, отзывались о нем предельно конкретно: прошедший марксистскую выучку сектант. А теперь вернемся к событиям весны семнадцатого года. До приезда Ленина руководство партии большевиков не спешило отмежевываться от контактов с Временным правительством. Каменев и Сталин, верные заветам Маркса, были готовы сотрудничать с новой властью, оказывая на нее давление и находясь в критической оппозиции. Ведь впереди был предсказанный классиками длительный период развития России по буржуазно-демократическому пути. За это выступали и другие левые партии, и меньшевики, и эсэры. Напомню, что ССР был и тогдашний министр юстиции Александр Федорович киренский Но Ильича все это не устраивало, тем более, что продолжавшаяся мировая война и благожелательное отношение к ней со стороны временного правительства, давало ему главный козырь. Козырь было то, что объединяло большую часть населения страны стремление завершить войну. И уж эту тему большевики, взбодренные апрельскими тезисами Ленина и постепенно поверившие, что смогут победить уже сейчас, задействовали в полной мере. Волна народного возмущения идеями продолжения войны смела со своих постов и военного министра Гучкова, и министра иностранных дел Милюкова. Когда эти старые, еще думской закалки политики ушли, позиции Временного правительства в обществе ослабли. Тем более потому, что взамен, в условиях продолжавшегося с января экономического кризиса, В него в правительство вошли люди, никак не способствовавшие росту популярности органов власти. Вошли представители крупного капитала. Ну, в общем-то, как специалисты в налаживании нормальной экономики. Реакция была мгновенной. На новый состав временных министров навесили ярлык министры капиталисты Маленький пример. 6 мая 2017 года новое правительство заявило о стремлении Вести борьбу с разрухой посредством планомерного проведения государственного и общественного контроля и организации производства. Вот она планомерность, которая при большевиках перерастет во всеобъемлющую плановую систему организации производства. Но это потом, после захвата власти. А пока большевики эти попытки такой нормализации осмеяли. Тем более, что свою роль сыграло и то, что буржуазия в России с первых своих шагов постоянно находилась под покровительством царского режима. И была с ним тесно связана. Что и сформировало особое, не совсем объективное отношение к предпринимателям со стороны населения. Их воспринимали как, безусловно, сторонников прежнего режима. Разыграв военную карту, Ленин, воспользовавшись ситуацией, подбросил еще дров в огонь. Возник новый лозунг. Вся власть советом. Выбранным, соответственно, от народа идущим органам власти которые выгодно контрастировали с самоназначенным временным правительством, состоявшим, как уже было сказано, не из самых привлекательных фигур. Одновременно с этим большевики начали по уже отлаженной схеме проникать в эти самые советы разных уровней, ставя при этом вопрос ребром – или советы, или временное правительство. Во второй половине июня, рассчитывавшие на стабилизационные кредиты со стороны союзников, министры временного правительства потребовали от военного командования Проведение заметной военной операции, которая могла бы снять напряжение на Западном фронте у союзников. 18 июня 2017 года началось масштабное наступление русских войск в Карпатах на Львов. Но нежелание солдат воевать и плохая в общем подготовка привели к тому, что каких-либо успехов достигнуто не было. Общее негативное впечатление усилил и очередной кризис правительства, вызванный национальным вопросом. Дело в том, что Временное правительство, стремясь обеспечить нормальную обстановку в стране на период проведения реформ, оказалось заложником собственной политики. Идеи либерализма, демократии, витая в воздухе, гораздо быстрее, чем в самой России, нашли отзвук на национальных окраинах. Ну, кое-где они были восприняты всерьез, ну, кое-где ими только маскировались местные национальные лидеры ну, для захвата власти. Еще в марте 17 года по национальным окраинам прокатилась волна требований политических прав, территориальной автономии, но пока требовали украинские националисты. В Казани встал вопрос о восстановлении татарской государственности. Автономия была восстановлена в Финляндии. Закавказский комитет выдвинул лозунг национальной культурной автономии для народов Кавказа. Независимого государства требовала Русская Польша. А в конце марта месяца начался процесс установления государственности для трех прибалтийских провинций ⁇ Латвии, Литвы и Эстонии. Уступчивость временного правительства этим требованиям вызвала, в свою очередь, сначала глухое, но потом все более и более заметное раздражение у той силы, которая традиционно выступала как хранительница суверенитета и государственной целостности страны, у офицерского корпуса русской армии. Ненависть к временным стало в офицерской среде источником формирования мыслей о необходимости установления в стране военной диктатуры. Вернемся к событиям начала июля 2017 года. 2 -го числа большинство Временного правительства настояло на предоставлении той самой автономии Украине, и министры-кадеты покинули кабинет. Новым премьером, сменив князя Львова, стал СССР Александр Федорович Керенский, до этого бывший министром юстиции. На следующий день по городу прокатилась волна манифестации рабочих, солдат и моряков, которые обвиняли и Временное правительство, и Петроградский совет депутатов в нежелании решать назревшие проблемы народа. Так как в Петросовете большинство мест занимали не коммунисты, то большевики поддержали эти выступления, даже сняв на время свой лозунг «Вся власть совета. Некоторые историки даже предполагают, что июльское выступление было первой попыткой Ленина начать новый этап революции, этап социалистический. Однако на следующий день манифестации были расстреляны верными правительству войсками, и власти нанесли по левым ответный удар. К этому времени стало ясно, что прибытие Ленина уж больно отчетливо связывается с усилением пораженческих настроений в обществе, что объективно лило воду на мельницу немецкой победы. Всплыла и история о пломбированном вагоне. Ленин и ряд его коллег по партии было решено арестовать и судить, фактически за измену. И тогда он и еще один лидер большевистской партии, Григорий Зиновьев, перешли на нелегальное положение и уехали в относительно спокойную Финляндию. В их отсутствие подготовленные в правильном духе товарищи не теряли времени зря. На очередном съезде партии было решено принять ленинскую точку зрения о том, что вооруженные восстания есть лучший и самый быстрый путь прихода к власти. Тем временем, пока Керенский грезил на его разгромом левой опасности, окончательно вызрела опасность справа. В середине июля верховный главнокомандующий русской армии генерал Алексей Брусилов, а вскоре изменивший сменивший его генерал Лавр Корнилов, потребовали от войск соблюдения строгой дисциплины. Ну, речь шла, конечно, не столько о солдатах, которые часто игнорировали прямые указания командиров, А об офицерах и немногочисленных, но верных военному руководству, казаках и так называемых частях смерти, укомплектованных добровольцами, готовыми сражаться до победного конца. Момент был выбран политически верно. Опасения распада страны, ужас перед надвигающейся волной хаоса, даже умеренных политиков, вроде того же Милюкова, заставил симпатии отнестись к витавшей в воздухе идеи «сильные руки», сильной власти». Многие, очень многие в обеих столицах смотрели на Корнилова как на избавителя страны от угрозы гражданской войны. Взрывателем стало 20 августа, когда немецкие войска взяли Ригу и стали непосредственно угрожать Петрограду. Явно неспособное временное правительство надо было убрать и навести порядок. Соответственно, 26 августа началась Корниловщина – военная операция по захвату власти. Керенский, поначалу поддержав идею и согласившись передать власть мирно военным, после выступления войск обвинил Корнилова в заговоре и обратился за помощью ко всем левым силам, не дать военному установить диктатуру, которая похоронит все завоевания революции и может даже привести к реставрации монархии. Распропагандированные части Петроградского гарнизона, рабочие отряды, моряки, партийные военные формирования, Красная гвардия большевиков, не дали корниловцам прорваться городу, а затем подавили очаги мятежа. Корнилов и его окружение было арестовано, политические акции левых, поддержавших временное правительство в сложную минуту, резко пошли вверх. Возникшие по всей стране еще в феврале советы стали стремительно большевизироваться. И к началу сентября и в Петрограде, и в Москве большевики уже устойчиво возглавляли местные органы власти. Многие даже не склонные к социалистическим идеям люди Увидели в них силу порядка. Тем более, что их лозунги «Мир народом, земля крестьянам, фабрики рабочим, а власть советам» довольно органично вписывались в сознание большинства населения. В июне использовать их было еще рано. Но вот осенью ситуация изменилась. На самом деле ни один из этих лозунгов не был до конца честным. Хотя звучали они, конечно, хорошо. Крестьяне большевики относились с подозрением. Крестьяне ведь мелкие частные хозяева. А значит, в конечном итоге, только временные союзники рабочих. Заводы должны были достаться не рабочим, ну, профсоюзам, а государству, которое не допустит их рабочих до распределения прибыли. Вот так и вышло. народом большевики готовы были дать всерьез только после захвата власти. До них война, как было сказано в предыдущей беседе, была трамплином для прыжка вверх. Ну а с лозунгом «Власть советом» все и так ясно. Власть тем советом, где уже господствовала большевистская партия. Но это все было понятно в точности, в подробности только своим. Повторюсь, для большинства населения ленинские лозунги были сладкой музыкой. Тем более, что обывателей страшила вырисовывавшаяся из мрака угроза всеобщей анархии. Однако в самой партии все было не так просто. Многие в руководстве, признавая вероятность, вероятность ленинских предположений, когда дело дошло до реальных решений, сдали назад, считая немедленное выступление преждевременным. Доходило до того, что ленинские письма с призывами к революции уничтожались его же ближайшими соратниками – Свердловым и Каменевым. Многим была очевидна высокая степень риска, скажем, яснее авантюрность плана Ленина, хотя и заявлявшего, что еще вчера было рано власть захватывать, а завтра будет поздно. Тот же Каменев, не ограничившись саботажем ленинских распоряжений, пошел дальше. Им и Зиновьевым было опубликовано в открытой прессе письмо о разногласиях в руководстве партии. Причем в тексте явно указывалась и близость восстания. Только к середине октября большинство в руководстве партии, наверное, само уявляя своей смелостью, все же одобрило курс на немедленные выступления. Датой было утверждено 25 октября, когда в Петрограде должен был открыться второй Всероссийский съезд Советов. На нем и можно было бы легитимизировать, узаконить новую, а точнее единоличную власть большевиков под маской власти Советов. Причина ленинской спешки очевидна. Приближались выборы в учредительные собрания. И большевики вряд ли получили бы там больше половины голосов, ну, что отражало аграрный тип населения России. Учредительные собрания бы приняло Конституцию. Полномочия Временного правительства прекратились бы. И бороться за власть большевикам пришлось бы в спокойных парламентарных условиях. Что для них было сложно, да и в общем, мало перспективно. Нужно было быстрое и кардинальное решение. Ведь недаром Ленин строил свою партию. Не как массовую, а как организацию небольшого числа профессиональных революционеров. Революционных сил самого пролетариата было для захвата власти просто недостаточно. Ночью с 25 на 26 октября отряды Красной Гвардии и революционных матросов, постепенно продвигаясь от окраин Петрограда к центру, по сигналу холостому выстрелу крейсера революции «Авроры», Пошли на штурм резиденции правительства Зимнего дворца. Паралич власти, охвативших тому времени временных министров, их просто терпели до открытия учительного собрания. ты вот, паралич власти дошел до того, что в городе не оказалось войск, которые смогли бы подавить выступление сил большевиков. Да, собственно, никакого и штурма-то не было. Дворец даже не охраняли, а скорее сторожили немногочисленные силы юнкеров, ну, курсантов военных училищ, и рота женского батальона. Их попросту разогнали а арестованных министров отправили под арест в Петропавловскую крепость. Власть была захвачена быстро и без серьезных проблем. Той же ночью Ленин, объявляя на съезде Советов об аресте министров-капиталистов и о создании большевистского правительства Совета народных комиссаров, предложил съезду, ну теперь главному государственному органу России, принять два важных документа – декрет о мире и декрет о земле. О, это интересные декрета и у каждого двойное дно. Большевики не имели аграрной программы и Ленину пришлось использовать эсеровские наработки, тем более, что в преддверии созыва учредительного собрания по всей стране крестьянские общества посылали в правительство так называемые «наказы», всего их было послано более двухсот. Ленин быстро использовал заложенные в них пожелания с тем, чтобы добиться поддержки новой власти со стороны огромной массы населения и одновременно – чтобы выбить из седла такого мощного конкурента в борьбе за власть, как партия ССР, партия социалистов-революционеров. Это было надо сделать и по соображениям простой логики. Опиравшиеся на потомственных рабочих большевики, насчитывали в своих рядах 25 тысяч человек. Только к октябрю им удалось довести численность до 75 тысяч. Число же сторонников эсеров насчитывало миллионы человек. Ленин перехватил у них инициативу и переключил на себя, на партию большевиков, симпатии крестьянства. Очередная горькая ирония состоит в том, что раздел всех помещичьих и государственных земель европейской части России не привел к решению аграрного вопроса. Для прокорма одной среднестатистической семьи требовалось не менее 4 гектар земли, а такого количества пригодных пашин просто не было. Вот почему Столыпин так настаивал на переселенческой политике, не из своих министерских интересов, а из интересов самих крестьян. Еще одна ирония состоит в том, что земля, как бы переданная в полную собственность крестьян, все же продолжала оставаться государственной. Что и позволило большевикам в конце 20-х годов, опираясь на декреты и законы революционных лет, начать коллективизацию. Но это потом, а тогда в 17-м. Крестьяне и бывшие крестьяне, солдаты, с восторгом читали слова декрета, по которому земля предавалась им без всякого выкупа. За это они были готовы сражаться с кем угодно. И любой, кто в крестьянской стране заявил бы о возвращении к прежним порядкам, потерпел бы сокрушительное поражение. Декретом о земле Ленин заранее выиграл будущую гражданскую войну. Со вторым декретом, декретом о мире проще. О его смысле, еще до его написания, мы говорили в прошлой беседе. Огромная солдатская масса, получив свободу, с оружием в руках прошла бы по России, снося все старые царские и институты власти, да и новые временного правительства тоже, освобождая место для властных структур большевиков, до поры прикрывшихся лозунгами торжества идей Советов, местных и центральных выборных органов власти. Вот оно, воскресшее земство которое было так неосмотрительно лишено власти еще царем Александром III. Таким образом, социалистическая революция, о неизбежности которой так долго говорили большевики, свершилась. Используя, образно говоря, на земле валявшиеся общедемократические лозунги, не выдавая своих истинных партийных целей, большевики смогли прийти к власти и сразу заручились поддержкой значительной части населения страны. И здесь нам не обойтись без рассмотрения термина. Вплоть до 1927 -го года до десятилетия события октября 17 официально назывались, трактовались переворотом, октябрьским переворотом. И только в 1927 году появилось длинное определение Великой Октябрьской социалистической революции. Да была ли революция революцией? Партия большевиков была легальной. С февраля 2017 года в стране действовали новые органы власти, ну, те же советы, в которых постепенно усиливали законным образом свои позиции те же большевики. Многие решения, параллельно находившегося у власти временного правительства, а то еще и царского режима, большевики охотно приняли. От подтверждения сухого закона до продразверсток, от прямого контроля за тяжелой промышленностью до терминов, ну, вроде слова «комиссар». В октябре 2017 года просто закончилось двоевластие, И при этом продолжали действовать свободу слова, печати. Действовали политические партии. Да и советское правительство, сменившее временное, не отказывалось от идей учредительного собрания. Да и само было коалиционным. В него со временем вошли представители партии левых эсеров. Но, казалось бы, ничего особого не произошло. А вот так ли это, поговорим в нашей следующей беседе.